«Падай на спину! Быстро! Все! Только костыли не переломайте!» – заорал Зяблик. Грохот гранаты, брошенной им навстречу неумолимо накатывающемуся шару, на время заглушил шум боя, доносившийся из расположения Агелов. Видеть результат своих действий Зяблик не мог поскольку еще до момента взрыва улегся навзничь лицом в небо. Принятие другую позу мешали вмурованные в камень ноги. Фатализм так прочно укоренился в душе зяблика, что любой исход событий и смерть, и спасение устраивал его в равной мере. Жалко было наивную Лилечку, жалко было недотепу Цыпфа, язву Верку тоже было жалко и даже долбоеба Смыкова. Погибающего в неравной схватке Талгая жалеть было уже поздно. Не жалел зяблик только себя самого. Он лежал, смотрел вверх, но видел не это небо, серое и угрюмое, а совсем другое, высокое и прозрачное небо своей юности. Ударная волна заставила шар подпрыгнуть и совершить зигзаг, не предусмотренный первоначальным маршрутом. Целью Толгая было не уничтожение врагов, а их деморализация. Сил своих он не берег и не распределял, минут на десять их должно было хватить с лихвой, а дальше в будущее он не заглядывал. Со стороны он напоминал танцующего Шиву, каждая из четырех рук которого сжимает разящий клинок. Но танцевать и рубить в таком темпе не умели, наверное, даже боги. Все пули, выпущенные агилами в Толгая, пока что счастливо миновали его. Последний из каменной западни освободили Верку. Никто из членов ватаги бежать не мог, ноги превратились в бесчувственные ходули. Не сговариваясь, все устремились к манящему и губительному свету. С трех сторон их подстерегала смерть. И справа, где грохотали выстрелы, извинела сабля Толгая, И слева, где коварная твердь караулила очередные жертвы. И сзади откуда, взгромоздившись друг на друга, надвигались агилы, до этого состоявшие в свете ламиха. Впереди их ожидала неизвестность, бог знает когда и с какой целью принявшие вид огромного солнечного зайчика. Сабля действовал не менее точно и эффективно, чем касание безызвестной курносой старухи, но агилов вокруг было слишком много. Уже несколько пуль пронзили степняка, однако в запале боя, да еще под действием далаха, он не ощущал ни боли, ни слабости. Текай, Дос! Текай, родимый!» Откуда-то издалека донесся голос изяблика. Получив момент, Талга обернулся и смог удостовериться, что Ватага уже добралась до края площади. На фоне яркого золотистого сияния люди выглядели черными плоскими силуэтами. Напоследок, не глядя рубану в кого-то, Талгай кинулся к друзьям. Вслед за ним роем летели пули. Скорее всего, Талгай, неважно какой, живой или мёртвый, добежал бы до своей цели, но земля вдруг предательски ушла из-под его ног. Участь Степника разделили все и вся, что окружал его. Последние чудом уцелевшее здание, необозримая груда руин, чёрный сильно помятый сфероид, некогда изображавший гигантское яйцо. Агилы, кинувшиеся в погоню за раненым врагом. Их единомышленники, служившие с для ламиха и его ближайшего окружения. Никого из друзей Талгая уже не было видно в сияющем впереди ореоле. Он верил, что они спаслись. Он знал, что сам спастись уже не сможет. Еще несколько пуль пронзили степняка. Но он умер не от ран, а от того то перестал жаждать жизни «Чмыхала, ты где? Сюда!» «Да отзовись же, гад!» бесновался Зяблик. «Все, братец мой, поздно. Погиб наш Чмыхала смертью храбрых». Смыков с трудом удерживал Зяблика в своих объятиях. «Его вы не спасете, а себя погубите». Они находились сейчас как бы на дне озера наполненного не водой, а светом. Мир, который они только что покинули, казался отсюда тусклым и нереальным. Свет совсем не бесплотный, как это виделось со стороны, а физически осязаемый, медленно стягивался вокруг них. Мягкая, но неодолимая сила давилась со всех сторон. Сладким сном туманило сознание, не позволяло шевельнуться. Интенсивность и густота света постепенно нарастали. И вот, наконец, наступил тот последний миг, после которого все, что они еще могли видеть. Печальные горы развалин, мельтешащие среди них шары-разрушители, укороченные и от того ужасно нелепые фигуры агелов, завалившегося набок в позе смерти Талгая, и даже возникшие где-то в отдалении монументальные фигуры варнаков, бесследно исчезло. Пространство, окружавшее их теперь, было сплошь сиреневым, и земля, совсем не похожа на прежнюю землю, и небо, не имевшее ничего общего с прежним небом. Конец второй книги.